Глава шестнадцатая. Долгая история. Иногда расплачиваешься за содеянное, а иногда за то, чего не сделал. Бойцовский клуб Чак Паланик. — И почему твое барахло должен забирать я? Парень уже приближался к медгородку и проходил мимо знакомого ледового комплекса, в котором последние пару месяцев разве что не ночевал из-за постоянных тренировок. И не видно тут, блядь, ни черта. «Потому что ты мой лучший друг и всегда готов подорваться мне на помощь?» Из динамика телефона раздался голос Дани. «А может, потому что тебя Яна нахер послала?» Загоготал Кир, выходя, наконец, на освещенную территорию рядом с одним из учебных корпусов. «У Яны дела, у меня тоже». Холодно и кратко ответил Данил. «Послала, послала», — не унимался Кир. «А я говорил, что она тебе будет помогать, только пока думает, что ты свободен». Как ты мог так жестоко обойтись с влюбленной в тебя девушкой? А я всегда знал, что ты бессердечный. Не понимаю, что девушки в тебе находят. Она в меня не влюблена. Бро, она флиртует с тобой весь год, я тебе отвечаю. По крайней мере, флиртовала. Сейчас, конечно, уже нет. Когда, кстати, с невестой своей познакомишь, она мне не невеста. По голосу Дани было понятно, насколько он уже устал это всем повторять. — У вас там что, общий чат в WhatsApp с Региной и мамой моей есть? Вы там сговорились, что ли? — Возможно. — А да, в каком хоть корпусе твои тетки сидят? — Не тетки, а девочки. Если назовешь их тетками, точно ничего не получишь. В главном они сидят, второй этаж налево и до конца. Данил повторил другу местонахождение нужного кабинета, кажется, уже сотый раз, и еще столько же успел пожалеть, что не поехал туда сам. — Ладно. — Подхожу уже. Как заберу все, отзвонюсь». Девочки Данила, которые на самом деле были женщинами очень хорошо за пятьдесят, нашлись очень быстро и надавали столько реквизиток очередному мероприятию, в организацию которого вписался Даня, что Кир пожалел, что у него нет второй спортивной сумки. Через несколько минут мучений все получилось. Выйдя из корпуса, Кир остановился возле дверей, чтобы, как и пообещал, отзвониться другу. «Я забрал твою фиготень. Теперь обратно еще по теме этой ебучей возвращаться». «Спасибо. Ты на днях как? Свободен, чтобы я мог подъехать к тебе?» Неподалеку от Кира стояла парочка, и ему совсем не понравилось то, что он увидел. Парня он узнал сразу, слишком долго он общался и с ним, и с его старшим братом. Девушка Киру не была знакома, и она явно была не в восторге от своей компании, но не знала, как от нее отвязаться. — Ща, погодь, тут один парниша хочет, чтобы я с ним поговорил. — Помнишь, что на территории камеры? — Успокойся, я не хочу ввязываться в драку. Да — Да-да, эта драка хочет, чтобы ты-то... Договорить Данил не успел, потому что Кир нажал кнопку отбоя. В пару шагов он пересек расстояние между собой и несладкой парочкой. «Все, какие-то проблемы?» Он сбросил сумку с плеча настоявшую рядом рядом скамейку. «Пока ты не подошел, никаких проблем не было». Исход этого разговора стоило Семену понять, кто к ним подошел, стал вполне очевиден. «Не видишь, разговариваю с прекрасной дамой». Он улыбнулся, а Киру тут же захотелось исправить эту смазливую рожу парочкой синяков и шрамов. «Вижу только, что прекрасная дама не в восторге от твоей компании», — ухмыльнулся Кир. Девушка, воспользовавшись тем, что парни начали молча испепелять друг друга взглядами, а Семен ослабил свою цепкую хватку на ее руке, тут же подорвалась и выбежала за пределами от городка и растворилась в темноте. Кир рассмеялся. Ему оставалось только надеяться, что она теперь спокойно сможет добраться до дома. Семён держался как мог, чтобы не нарваться, но желание от злости и досады послать Киру куда подальше было выше здравого смысла. Звучит как приглашение отойти от камер, хмыкнул Кир и, не дожидаясь ответа, осуществил план по приданию лицу Семёна более мужественного вида. И похер, что они под камерами, и потом могут быть неприятности. Пока маменька еще работает в полиции, не стоит тратить нервы и внимание на такие пустяки. Катя бежала в сторону, как ей казалось, единственного безопасного места. Кафе рядом с медом, где пару раз коротало время в ожидании бассейна. Она совсем не смотрела под ноги и чувствовала, как опрометчиво надетые светлые джинсы покрываются мокрыми пятнами. Уже пошел второй весенний месяц, а слякоть, лужи и небольшие горки снега, покрытые грязной коркой, никуда не исчезали. Чтобы еще раз она поперлась на вечернюю отработку. Да ни за что. Пока собиралась выходить из дома, сняла очки, а линзы надеть забыла. Что с качеством картинки что-то не так. Катя поняла только в такси, когда прохожие дома вокруг начали размываться сильнее обычного. Просидела на кафедре три часа, ничего не отработала, так и еще в фойе, пока одевалась, прицепился этот мамкин джентльмен с подкатами за триста. Спасибо, что хоть про родителей пекарей и сладкие булочки спрашивать не стал. Пока Катя думала, как же от него отвязаться, из головы совершенно вылетело вызвать такси. А этот Семен... Пошел еще следом за ней на улицу, взял под локоть и не реагировал даже на фразы, что у нее вообще-то парень есть, а друзья она не ищет. — О чем он не узнает, ему не повредит, — только и ответил он, а потом еще и какой-то гопник к ним подошел. Нет, Катя ему, конечно, была безмерно благодарна, что напугал этого мамкиного джентльмена и помог ей убежать, но чего ради он это сделал, чтобы догнать потом самому? Изнасиловать, убить, расчленить и в спортивной сумке вынести на помойку? Так себе окончание жизни. Не кафедра, а какой-то магнит для придурочных. Им что, медом там намазано? Или, как в случае с биохимией, мочой и спиртом? Только оказавшись среди горшков и кашпо кофейни, Катя смогла чуток отдышаться и придумать, что делать дальше. Отсюда одна она ни за что не выйдет. Даже если кафе закроется, ее будут силой выгонять. Заказать кофе, сесть в уголочке, подальше от окон и входа, чтобы ее не было видно с улицы, позвонить Данилу и ждать, пока он ее заберет. Вроде неплохой план. В этот раз за стойкой вместо парня, которого Катя видела в прошлые разы, стояла девушка. С порога Катя не смогла разглядеть ее лица, только пятно с расплывчатым контуром очков, да и цвет волос, убранных в высокий пучок. Персиковый блонд. Кажется, за своими книжками Катя упустила какой-то тренд в сфере окрашивания волос. Катя подошла поближе, и расплывчатые контуры начали приобретать четкость. «Лиза?» Она наконец-то поняла, кто же стоял за стойкой. Неожиданная встреча смогла частично вытеснить из головы жуткие мысли о преследователях и потенциальных маньяках. Отчисление Лизы не прошло мимо Кати, староста как-никак, но дальнейшая судьба уже бывшей одногруппницы ее мало интересовала. «Давно не виделись», — Лиза расплылась в широкой вежливой улыбке, — Она была совсем не рада видеть Катю, но остальным посетителям кафе знать об этом вовсе не обязательно. Она сделала себе мысленную пометочку проверить, не ретроградит ли сейчас Меркурий, или какая там планета отвечает за неожиданные появления людей из прошлого. С разницей почти в неделю. Сначала Громов, теперь вот это. Как с биохимией дела? Все отлично. Катя сдержала порыв уколоть в ответ. После внезапной ссоры с Ингой решила, что вступать в словесные перепалки себе дороже. Да и терять место, где можно, будет спокойно дождаться Даню, не хотелось. Можно мне капучино с карамельным сиропом? Здесь, по карте. Тебе на обычном молоке или альтернативном? Катя не поддалась на дешевую провокацию, и Лиза нехотя вернулась к своим рабочим обязанностям. На обычном. Лиза пробила кофе и сообщила, что принесет его, как только он будет готов. Катя слегка кивнула, оплатила напиток и удалилась искать укромный уголок. Сев за столик, укрытый от любопытных взглядов крупными резными листьями раскидистого растения в горшке, тут же набрала Дани. Один гудок. Второй. Ну же! Катя почувствовала, как затряслась нога, закинутая на ногу. — Только не автоответчик, только не на такси. Хватит на сегодня странных незнакомцев. — Алло? После очередного гудка в трубке раздался уставший голос Дани, весь вечер учившего вопросы к зачету и экстренно вспоминавшего весь курс топографической анатомии, который уже успел напрочь забыть. — Дань, ты только не переживай. Катя прикрыла рот и динамик телефона рукой и понизила голос, чтобы никто ее точно не услышал. Чудо мое, что стряслось. Все хорошо, честно. Катя осознала, насколько глупо повела себя. Конечно же, любой нормальный человек на месте Дани тут же начнет волноваться. Ко мне после отработки парень какой-то прицепился, а потом еще какой-то гопник к нам подошел. Они сцепились, а я сбежала. Я сейчас в кафе, но, боюсь, кто-то из этих двоих меня сейчас выследит. Тут, конечно, люди, но все же быстро залепетала она, не давая возможности и слова вставить свой монолог. «Ты можешь за мной заехать? На такси страшно. Вдруг что?» Катя резко умолкла. Она старалась не надумывать, но сценарии того, что с ней может случиться, стоит только сесть в чужую машину, живо проигрывались перед глазами. «Боже мой, сейчас буду? Что за кафе?» В один миг все дела отправились к черту, и предстоящий зачет показался Данилу сущим пустяком — И как можно думать о каких-то периодонтитах, реплантациях, пересадках кожи и костных пластиках, когда тебе вдруг звонит твоя перепуганная девочка? Пока Катя объясняла, как ее найти, к столику с чашкой кофе в руках подошла Лиза. Катя молча кивнула и поймала взгляд, полный неодобрения и улыбку, полную притворства. Время тянулось мучительно медленно, а кофе закончился слишком быстро. Катя захотела заказать еще один, но все же решила не покидать своего укрытия раньше приезда Дани. Чтобы прекратить прокручивать в голове сцену, как один из тех парней находит ее, и вытеснить ее более приятной, открыла на телефоне книжку, что они выбрали к новому собранию клуба. Через несколько страниц поняла, что не помогает. Внимание рассеивается, за текстом следить не получается. Хотелось слиться с окружающей средой, стать частью интерьера вторым цветком в горшке, как раз на ней джемпер такого же насыщенного темно-зеленого цвета. Катя принялась блуждать взглядом по залу, цепляясь за каждого посетителя, придумывая, кто это и зачем этот человек пришел сюда. Девушка с ноутбуком за столиком у окна могла быть автором любовных романов, которая в поисках вдохновения решила сменить обстановку. Парочка через пару столиков от той писательницы, скорее всего, студенты меда, которые проголодались после отработки по биохимии. Конечно. Три часа ждать свою очередь и в итоге не отработать. И пришли сюда перекусить. В бабулечке с мопсом Катя рассмотрела спецагента под прикрытием. Она точно выслеживает какого-нибудь опасного преступника. Например, того гопника. А в мужчине через пару метров от себя препода с кафедры гигиены, причем настоящего, а не выдуманного. Он как-то пару раз заглядывал к ним в кабинет во время пар. Если Катя, конечно, не обозналась. Без линзы и очков вполне могла. Новое занятие отлично работало, помогая унять нервный тремор и обуздать навязчивой мысли, пока в кафе не зашел он. Вместо черта лица расплывчатые пятна, но Катя узнала, правда, не милого по походке, от того гопника по одежде и той же спортивной сумке. Дрожащими руками она набрала сообщение. «Катя, Даня, один из тех парней только что зашел в кафе. Катя, ты скоро? Не страшно?» В ответ голосовое в расшифровке которого краткое «паркуюсь». Раньше Катя ненавидела, когда получала такие сообщения на пару секунд. Неужели так сложно написать одно слово? Но сейчас видела в одном из них спасение. Дверь кафе снова распахнулась, впуская в зал кафе вместе с холодным воздухом спокойствие. Вечер заиграл новыми, более мягкими и теплыми красками. Даня приехал, а значит, теперь бояться нечего. Катя подскочила, сделала пару шагов из своего укрытия и... Замерла, не веря своим глазам. Даня, вместо того, чтобы срочно спасать свою девушку и увозить ее домой, направился к тому гопнику. Она не слышала, что они говорят друг другу, не могла различить выражения их лиц, но по рукопожатию и смеху поняла, что парни были знакомы, возможно, даже давно. Наконец Даня решил осмотреться и заметил застывшую меж столиков Катю. «Кир нам сейчас что-нибудь возьмет, и вы мне расскажете, что у вас произошло». Он подошел к Кате. «Кир?» Она повела Даню к своему столику. «Мой лучший друг. Кажется, стоило вас раньше познакомить, чтобы не было таких неловких ситуаций». «Определенно твой косяк. Я думала, он хочет меня убить». Катя издала нервный смешок, садясь за столик. «Да кто ж спорит?» Даня повесил на спинку стула куртку, во внутренний карман которой положил перед выходом пистолет и сел рядом с Катей. Но он скорее убил бы за тебя, чем тебя. И что-то мне подсказывает, он попытался. Через пару мгновений подошел виновник внезапных посиделок в кафе, бросил сумку под стол и сел напротив Данила. — Я смотрю, не такие важные у тебя были дела, раз ты примчался сюда. Кир откинулся на спинку стула. Мог бы и сам свою барахло забрать. — Ты еще хуже, чем Яна, — вздохнул Даня. — Тут не поспоришь, она хотя бы в твоем вкусе, — хмыкнул Кир, чувствуя, как Даня мысленно проклинает его за подобные фразочки и обратился к Кате. — О, а ты, наверное, его невеста, да? Катя метнула вопросительный взгляд в Даню, не понимая, когда она успела ею стать, когда они встречаются только недели-полторы. Тот закатил глаза. «Чудо мое, не бери в голову, после парочки сотрясов он постоянно какую-то чепуху мелит. «Угу», — Катя поджала губы. «Конечно, рано было бы думать о чем-то подобном, но она уже успела мысленно парочку раз примерить фамилию Дани и белое платье. Вот сейчас обидно было». Рядом с ними материализовалась Лиза с подносом в руках. Все резко умолкли, и она ставила на стол металлический вытянутый заварочный чайник и три чашки в полной тишине. Сказала, что сейчас принесет десерты, и убежала. Вернулась вновь с тремя порциями яблочного штруделя, украшенными шариками мороженого. Когда Лиза удалилась вновь, первым тишину прервал Даня. А теперь по порядку. Что у вас стряслось? Когда Даня увидел в этом кафе сначала лучшего друга, а потом и Катю, Картинка собралась сама собой, и тут же стало понятно, что ей ничего не угрожает, но услышать их версии произошедшего было все же интересно. Кир, как джентльмен, уступил Кате возможность говорить первой. Когда она дошла до момента своего побега, он подхватил нить повествования. «И вот, только дошел до дома, и ты снова звонишь». Кир подлил чая сначала Кате, а потом и себе. Данил так и не притронулся к своей чашке, да и к десерту тоже. Пришлось обратно идти. «Дань, ищи себе нового доставщика, я больше никуда не пойду». «Ой, придурок!» Данил поставил локти на стол и спрятал лицо в ладонях. Что сразу обсываешься? Я твой нев девчонку в обиду не дал, а ты...» Возмутился Кир. «Под камерами!» Даня отнул руки от лица и попытался убить друга взглядом, хотя пистолет из кармана подошел бы для этих целей куда лучше. «И что?» «Да ничего». Терпению Данила подошел конец, и он повысил голос. — Если ты сам не видишь в этом проблем, я не собираюсь тебе объяснять. Катя, все это время молча наблюдавшая за ними, вздрогнула от неожиданности, потому что впервые видела своего парня таким. Вмешиваться в назревающую ссору не хотелось, но она положила ладонь Дани на предплечье и многозначительно посмотрела ему в глаза, давая понять, что все еще находится рядом. Почему Даня так в пылил, Катя не понимала. Произошедшая между Киром и Семеном стычка не так, чтобы сильно его касалась. Да какие проблемы? Один звонок от маменьки и записи подотрут. А Семену память кто подотрет? Катин намек успокоиться, Даня не захотел понимать. Ну, так уже. Кира ухмыльнулся и достал пачку сигарет из кармана своей висящей на спинке стула куртки. Магии вне Хогвартса. Ты понимаешь, что не можешь бить людей при любом удобном случае? Да бью не людей, а тех, на кого указывает мой мудак-радар. Теперь не выдержал уже Кир. Стоило ему выкрикнуть последнее слово и достать сигарету из пачки, как к ним подлетела Лиза и попросила не курить и не ругаться на все кафе, а то ей придется попросить их уйти. Кир извинился, убрал сигареты, и Лиза, довольно хмыкнув, ушла. Катя посмотрела ей вслед, пораженная ее смелостью. Хотя в Коморебе ей приходилось время от времени сталкиваться с проблемными посетителями, Катя предпочитала отправлять к ним кого-то из коллег-парней. Нечего хрупкой девушке идти самой разбираться с мужиками. Из восхищенных мыслей ее вывела возобновившаяся перепалка. Правда теперь Даня с Киром пытались сдержать свои эмоции и говорили чуть ли не шепотом. «Он ведь теперь подумает, что это я тебя к нему подослал», — попытался воззвать к голосу разума друга Данил. «И что?» — голос разума Кира по-прежнему сладко спал и отказывался здраво оценивать ситуацию. «Семен и так нас с тобой ненавидит из-за случившегося с Яром. Зачем его провоцировать лишний раз? Тебе-то похер на все. Ты с ним не пересекаешься даже. А я его регулярно вижу». И меня уже порядком достало, что он вечно тявкает на меня, как какая-то чихуахуа. Теперь вот на Катю переключился. — Это еще кто кого. Хватит панику разводить. — А вы меня не хотите в это все посвятить, раз уж я так удачно сижу рядом, и какой-то ваш недруг вдруг переключился на меня? — Это долгая история, — отмахнулся Данил и тут же перевел тему. — А тебя дома не потеряли? — Нет, не потеряли. Катя скрестила руки на груди и откинулась на спинку стула. «Ты сам сказал задавать тебе любые вопросы. Я вот задаю, а ты теперь сливаешься?» «Вот-вот, не по-мужски как-то», — поддакнул ей Кир. «Ладно», — сдался Даня, Но тут издалека надо. Кто начнет, — обратился он к Киру, тот пожал плечами, показывая, что ему в целом без разницы». Я буду, если что, дополнять и вносить экшена в твою историю. Ты и так его туда внес. Все началось с тебя. Неправда. Это был единственный раз, когда зачинщиком оказался не я, а Яр. Попробуй это объяснить, Семену, тяжело вздохнул Даня, разделявший мнение не лучшего друга, а товарища по сборной. Мальчики, вы отвлеклись. Катя подлила себе еще чая. Я готова слушать. Теперь. Данил старался не поддаваться на провокации своего лучшего друга, хотя тот так и норовил его перебить, потому что произошедшее запомнил несколько иначе. Все случилось на третьем курсе после зимней сессии. Отмечали успешную сдачу экзаменов. Компания собралась большая, с разных факультетов, но в целом все были друг с другом знакомы. Кто-то учился в одном химико-биологическом классе, кто-то плавал в одной сборной за вуз, кто-то просто общался с самого детства, как Даня, Кир и Яр. Отмечали у кого-то на квартире, и ничего не предвещало беды, но кто же знал, что Яр, который всегда холодно относился к алкоголю, Решит напиться, а потом выйти подышать вместо балкона на улицу. Его пропажу обнаружил Кир, вышедший покурить на этот самый балкон и увидевший под окнами своего друга, сцепившегося языками с какими-то ребятами. — Я собирался взять Даню и еще несколько человек, чтобы уравнять силы, выйти поговорить и потом под шумок увезти Яра обратно в квартиру, — подхватил Кир. — Ага, поговорить, думаю, уже не нужно переводить это слово с его языка на русский. Обратился Даня к Кате, так кивнула, осознавая, чем же все это закончится, но еще не до конца улавливая связь между теми событиями двухлетней давности и сегодняшним эпизодом. Да, изначально план был такой — заговорить тех парней и спасти нашего белоручку. В голосе Кира послышались стальные нотки, а потом я увидел того у... По взгляду Дани он понял, что материться при Кате не стоит. «Урода!» «И сработал твой мудак-радар?» Катя отпила из чашки. «О, а ты мне нравишься все больше и больше, да. Тот урод как-то избил одну девочку, и...» «Это бред!» Жестко перебил друга Даня. «Ты видел его фотку всего раз. Не мог ты запомнить его лица. Я больше, чем уверен, что ты опознался». Он охотнее верил, что у его лучшего друга проблемы с психикой, чем в эту историю не самого благородного отмщения за невинную девушку, которую Кир видел всего лишь раз в жизни в Трампункте. На вопрос, почему в тот день никто не посчитал нужным спустить все на тормозах, Данил так и не нашел ответа. — Не бред, у меня хорошая память на лица. — Мы можем припираться так до бесконечности, давай ближе к сути. Подробности потасовки опустили, чтобы не слишком шокировать Катю. Все диагнозы, с которыми участники современного ледового побоища загремели в больницу, перечислять не стали по этой же причине и, наконец-то, подошли к сути. В общем, так вышло, что Яру раздробила обе кисти, а отломком кости задело нерв какой-то. Катя охнула. Даня хотел продолжить, но Кир его перебил я говорил этому, белоручки, не лезть. Не умеешь, не берись. Если бы сбежал, никто бы ему и слова не сказал. Но нет, блядь, впереди планеты всей. Аяр метил в сосудистую хирургию. Как раз отбор в команду прошел незадолго до сессии. Даня проигнорировал возмущение друга. Уже не так важно, кто куда полез, кто сбежал, а кто нет. Все хороши, все виноваты. И в особенности Данил винил самого себя. И тут такое. Руки ему, конечно, собрали, но восстановиться полностью не вышло. Пропустив мимо ушей очередное замечание Кира, винившего во всем исключительно Яра, Даня продолжил. Новый семестр начался весело. Пока нормальные студенты посещали больницы в учебных целях, они там лежали, кто с отрясом, кто с переломами, кто с ножевым. Пропусков накопилось настолько много, что начинало казаться, что гораздо проще уйти в Академ и начать проходить уровень под названием «третий курс» заново. Яр так и сделал, и как только вышел из больницы, забрал документы. Все общение с ним свелось на нет, и ни Данил, ни Кир не знали дальнейшей судьбы своего когда-то очень хорошего и близкого друга. Силами матери Кира до полиции и суда дело не дошло. Замяли. В институте тоже предпочли смотреть на произошедшее сквозь пальцы. Половина участников драки – активисты и спортсмены, регулярно защищающие честь института на соревнованиях. Пришлось сделать вид, что все это одно большое недоразумение. Гололед, неудачно упали. Да, все вместе. Да, в один день. Да, кто-то прямо на ножик бабочку. А при чем тут Семен? Чай допили? История подошла к концу, а ответ на главный вопрос Катя так и не получила. Если бы Даня с Киром писали бы книги, она влепила бы им троечку и не стала никуда выкладывать отзыв. Экшн и драмы достаточно, персонажи интересные, но тема совершенно не раскрыта. Это младший брат Яра, который уже два года винит нас с Киром, что мы его братцу всю жизнь сломали. «В принципе, имеет на это полное право». «Нихера подобного, мы не виноваты, что Яр не умеет ни пить, ни драться». «Не так важно, я не настроен сейчас это выяснять». Отчасти Дани понимал Семена и считал, что заслужил все его слова и выходки в свой адрес. Но Кира было не переубедить. «А сейчас, по закону жанра, вы должны мне сообщить, что этот Семен наглухо отбитый, и мне теперь угрожает реальная опасность, и срочно нужно бежать из города, да?» За насмешкой Катя попыталась скрыть свой страх. «Нет», — отрезал Кир, — «он больше к тебе не полезет. Он мальчик понятливый. Одного раза ему хватит. И как и старший брат Белоручка». Да уж, как бы она ни хотела полностью поверить в эти слова, не смогла. Прикосновение к околокриминальному миру совсем не радовало. «Дома придется собирать тревожный чемоданчик». — Ну так, на всякий, пожарный. — Не благодари, Дань, — улыбнулся Кир. — Не благодарю, — серьезно ответил Даня, который до последнего надеялся, что получится скрыть этот темный эпизод своей жизни от Кати, хоть и понимал, что рано или поздно все подобное говно всплывает. Призраком прошлого ни время, ни расстояние, ни помеха, и чем тщательнее ты от них прячешься, тем больше шансов, что они тебя достанут». Разговор дальше не шел, так что ребята решили разойтись по домам. Пока они ехали, Катя не проронила ни слова, пытаясь переварить услышанное. Заговорила она только, когда Даня затормозил около ее дома. «И ты тоже?» Она не понимала, как четче сформулировать этот вопрос, надеясь, что Даня и так догадается. Я пытался их разнять. Подобные уличные бои не для меня. Он правильно понял суть ее вопроса. Я стараюсь держаться подальше от подобного, но ты сама видела и слышала, Кира, когда он рядом, это просто невозможно. И так было всегда. Даня откинул голову на подголовник и прикрыл глаза на пару мгновений и продолжил только когда открыл их. Я хотел помочь Яру, но мне прилетел нож под ребра, и это быстро вывело меня из строя. Это и моя вина тоже». После того случая я получил разрешение на хранение и ношение оружия, чтобы в следующий раз все пресечь на корню. Уверен, что тем одного вида ствола хватило бы, чтобы сбежать. «Моменту море», — прошептала Катя фразу, что вертелась у нее на языке с самого начала этого разговора. «Моменту море», — повторил Даня, открыл глаза и устремил невидящий взгляд перед собой. «Пара сантиметров от сердца» и пара лет полных мыслей, что я один из тех, кто поставил крест на мечте близкого друга. Но не ты же его спаивал, не ты потащил на улицу, не ты начал ругаться с теми парнями, не ты сломал ему руки. Ты вообще мало мог повлиять на ситуацию. Мне кажется, если человек настроен на конфликт, его уже не остановить. Ты сделал все, что мог. Но этого было недостаточно. Даня посмотрел на нее. Ладно. «Я не хочу, чтобы ты грузила свою чудесную головушку этим...» Он потянулся, чтобы чмокнуть Катю в лоб, но она увернулась и обхватила его лицо ладонями и погладила по щеке. «Но я хочу грузиться, Дань. Я люблю тебя. А любить — это не только книжки вместе обсуждать, но и проблемы разделять. Так что будем вместе гнать твою вину саными тряпками». Окончание фразы получилось менее романтичным, чем она ожидала. И почему во все моменты их заближений обязательно фигурирует моча? Катя не сдержалась и прыснула со смеху. «Я тебя люблю, чудо мое!» Даня предпринял еще одну попытку поцеловать Катю. На этот раз в губы. На этот раз успешную.